Глава сорок вторая. Меня трясет, но как могу, стараюсь улыбаться. Демьян подходит и берет меня за руку. Он шепчет, что все будет хорошо, а я вижу, как моя подруга вновь исчезает из моей жизни. Вся несправедливость вновь падает на меня и давит нереалистичным грузом. Мне больно, слезы срываются и текут по щекам. Лика улыбается Алани. Улыбнись. Мы снова увиделись по-настоящему. Ты подарила мне столько чудесных лет, и их не было бы, если бы не ты, милая. Слышу эти слова, и мне становится еще хуже. Почему? Почему я, могущественная ведьма, не могу спасти подругу? Откуда эти ужасные правила? Почему магия не может просто помогать всем? Нет, я не говорю, что мы должны исполнять всех хотелки людей, но лечить, спасать. Почему нет? Алла не ложится прямо, повинуясь просьбам Анники. Шаманка умело стабилизирует мою подругу, заставляет ее вернуться в наш мир. Теперь я вижу обе ее руки. Юлия Олеговна тем временем открывает свой кейс. Как только Аннику уступает место, она достает странные приборы, не медицинские, а скорее магические артефакты, соединенные современными технологиями. Она прикрепляет их к запястьям и лбу Аллани, светящиеся сенсоры. И на экране ее планшета загораются сложные диаграммы. Показатели стабильны, — бормочет она. Кокон держится. Болезнь замороженная. Готова к следующей фазе. Демьян улыбается, глядя на эту слаженную работу, но я не разделяю его оптимизма. Страх, кажется, полностью мной завладел. «Отлично!» — говорит он. Теперь можно готовиться к основному ритуалу. Через пару дней, когда энергии улягутся. Ну, Алла не кажется не слушает. Она с восторгом оглядывается, вдыхая воздух нашего мира. Ой, как здорово! Все так же пахнет, как и там, только свежее, что ли? Настоящий воздух. Слушай, Лика, наш выпускной, мы тогда с тобой. Ты, боже, я не знала. Как теперь понять, где вымысел, а где реальность? На лице подруги искренняя и по-детски прекрасная радость. А ты расскажи, как было у тебя, предлагает Демьян. И Алани начинает рассказывать про нашу общую жизнь в ее мире, про наши шалости, про учебу, про мои бесконечные попытки колдовать, которые у нее всегда заканчивались комично. Она смеется, ее смех такой живой, такой настоящий. Я слушаю, и сердце разрывается от щемящей радости и горя одновременно. У нее была жизнь, полноценная, счастливая жизнь, а я все это время думала, что она в заточении. Единственное, вздыхая, она заканчивала очередную историю. Я так и не нашла себе парня. Все какие-то не такие попадались. Может. Мой суженый только в этом мире ходит и не захотел ко мне копироваться. Я фыркаю сквозь слезы. Видимо, твой истинный такой принципиальный, шучу я, ждал тебя только здесь. Все смеются, даже Юлия Олеговна улыбается. Атмосфера в комнате теплая, почти домашняя, несмотря на всю магию и технологии. Алла не сияет. Ну ты... Тогда поскорее бы уже с ним встретиться, — восклицает она, ее глаза блестят. И в этот самый момент, на пике этой радости и надежды, раздается щелчок. Тихий, негромкий, совершенно обыденный для Демьяна щелчок палубцев. И Алла не тает, немедленно, не растворяясь, она просто исчезает. Один миг она сидит на кровати, улыбается, говорит, следующий миг на белой ткани остается лишь легкая вмятина от ее тела. В комнате воцаряется абсолютная оглушительная тишина. Я не могу дышать, не могу понять, я смотрю на пустое место, потом медленно, очень медленно поворачиваю голову к Демьяну. Он стоит с поднятой рукой, его пальцы все еще сложены для щелчка. Его глаза... огромный и круглый, как у ребенка, попавшегося на шалости. На его лице застыло выражение полнейшего неподдельного шока. Все смотрят на него, Анника, Юлия Олеговна, я... Упс! — произносит муж, и его голос звучит неестественно высоко. Я по привычке. Я продолжаю смотреть на него. Ты... Мой голос, хриплый шепот. «Ты опять?» Он медленно опускает руку, его плечи бессильно опускаются. Он пожимает ими, и на его лице появляется виноватая растерянная гримаса. «А она просто исчезла?» Тихо спрашиваю я, все еще не в силах поверить. Демьян смотрит на пустую кровать, потом на меня. «Не совсем», медленно говорит он. Я исполнил ее желание. Это просто рефлекс. Я закрываю глаза, во рту пересыхает. Все это, весь этот ужас, вся эта надежда, вся эта реальность от встречи и один неловкий щелчок. Рефлекс. Повторяю я без всякой интонации. Он делает шаг ко мне, его рука тянется, чтобы коснуться меня, но я резко оборачиваюсь к нему, и на моих пальцах вспыхивают фиолетовые молнии. «Лика, я... Девочки, простите!» Муж снова щелкает пальцами, и Анника с Юлией тоже исчезают. «Нет!» — резко говорю я, открывая глаза так широко, что они вспыхивают от напряжения. «А их куда?» «Домой!» — смеется Демьян. «Тебе еще и смешно?» — возмущаюсь я. «Ты с ума сошел, а?» «Спуская молнии, я готова убить любимого за его выходки!» Сначала Катя, которая теперь в лапах оборотней и не может вернуться, пока не снимет проклятье, а теперь Алани, она же еще не пришла в норму. В ее мире все было похоже, но не то. Мы понятия не имеем, насколько она приспособлена к жизни в нашем мире. И о тебя за душу, шепчу я. И оставишь нашего сына без отца? Парирую Демьяну и уворачиваюсь от очередной молнии. Милая, это всего лишь гормоны. Если он мог исполнить желание Алании в своем нынешнем состоянии, значит, это ее судьба. Муж резко появляется передо мной и хватает меня в стальной захват. Просто поверь мне.